труд. Из всех опасностей миграции работа представлялась нам самым непреодолимым препятствием. Язык мы уж как-нибудь выучим, ну, не за 2 недели, так за полгода. Чужие обычаи нам не страшны, ещё не то видали. Со свободой свои дела тоже уладим. Но вот как быть с хлебом насущным. Кем бы ни был иммигрант в своей прежней жизни, кем-то он всё-таки был. То есть занимал твёрдое, определённое и оплаченное место. Запад был в этом отношении пугающим белым пятном, на котором иногда вспыхивали малопонятные надписи: безработица, система Тейлора, полуперизм, 3 июнян. Теоретически все готовились подметать улицы. Практически все заверяли у нотариуса копии своих дипломов и трудовых книжек, собирали похвальные грамоты, памятные часы и именные папки с последней партконференции. Мы всё-таки надеялись убедить Запад в нашей профпригодности. Официально мы считались беженцами. Но сами себе мы ощущали командированными, переезжающими на новое место работы. Это вьетнамцы могут мыть полы. У себя дома они всё равно бы умерли с голоду. А мы дома жили неплохо. Должна же Америка уважать наш опыт, образование, нашу готовность начать со скромного места инженера. Надо сказать, что реальность Во многих совпала как с явными, так и с тайными предвидениями. Мы действительно стали подметать улицы, точнее, продавать орешки. И действительно заняли скромные инженерные, точнее, программистские должности. В целом русская эмиграция устроилась. Советское образование оказалось неожиданно хорошим. Наши таланты выше среднего, а иммигрантские пробивные способности превысили аналогичные показатели техасских ковбоев. Грубо говоря, технари нашли достаток и уверенность. Ламочники, бизнес и безнаказанность. А гуманитарии заняли дно общества. Три сословия, на которые мы условно разделили иммиграцию, Вышли приблизительно на тот уровень, который они занимали в России. И все трое остались им недовольны. Технически интеллигенты выдержали экзамен на жизнестойкость, пожалуй, лучше всех. Так или иначе они приспособились к новым гостам, профессиональному жаргону и американским готовалным. Затем они своевременно произвели инвестиции, купили проперти и научились следить за биржевым индексом. Проделав все эти хитрые операции и приобретя заслуженное уважение коллег-технарей, отчаянно заскучали. Выяснилось, что советская техническая интеллигенция крайне мало интересовалась своими профессиональными обязанностями. Они привыкли участвовать в КВН, читать самиздат и устраивать капустники. Инженер в СССР малопрестижная должность. Если он и защищает свою область деятельности, то только в отчаянном споре физиков с лириками, в котором, кстати, основным аргументом служило знание латинских пословиц и чтение стихов на изусть. Благодаря своей высокой имущественной потенции технари в Америке оказались в другом классе общества в среднем. Их нынешним коллегам трудно понять потребность в обсуждении нового фильма Куросавы и горячей дискуссии о природе прекрасного. Труд, который был источником дружбы, ненависти и анекдотов, стал лишь источником дохода. В России деньги не могут быть универсальным эквивалентом труда, хотя бы потому, что их распределение, стоимость и применение далеко неравнозначны. Так зарплата уборщицы, которую она может получить в трех местах, не только выше жалования учительницы, но и существенно дополняется блатом. Деньги – замечательная вещь. По-настоящему мы их открыли в Америке. Ничто не служит демократическим целям с большей простотой и надёжностью, чем деньги. Они уравнивают глупых и умных, злых и добрых, больных и здоровых. Они безлики, универсальны и в общем справедливы. Деньги открыли нам, как унизительно нищта, как огромен мир и сколь беспредельны горизонты богатства. Но деньги опасны, как динамит. если не знаешь, как ими пользоваться. Мы-то как раз не очень знали. В России постоянная нехватка денег превратила бедность в рыцарское качество. Э, в деньгах было не очень прилично говорить, как о презервативах, к примеру. Человек со сберкнижкой вызвал некоторые сожаления и неприязнь. Старая русская традиция быть на стороне неимущих в советских условиях стала необходимым защитным комплексом. Если презирать богатство нищеты, покажется нарядный. Инженер, которому ещё ни разу в жизни не удалось дожить до зарплаты без одолженной десятки, стал располагать деньгами. Раньше он, естественно, знал, что с ними делать: купить Запорожец, обмыть Запорожец, купить диван, обмыть диван, а сдав бутылки дожить до зарплаты. Был бы что вспомнить. Теперь с деньгами он поступает осмотрительно, тем более что бутылки не принимают. Он покупает Toyota, дом с пяточком земли, спиннинг и за 2-3 года превращается в пенсионера в его дачно-санаторном варианте. Эффект риска выпостарения заметнее всего как раз на хорошо устроенном эмигранте. Доброкачественное питание, 8% годовых и обеспеченность старость неожиданным образом прибавили ему лишний десяток лет. Есть ли в России человек дольше остаётся незрелым, здесь так выглядит лысый хиппи, то в Америке он как-то незаметно переходит в разряд пожилых, здоровый и счастливый разряд. Возможно, это разница между американской и советской культурой. Их трезвость и наше легкомыслие. На западе техническая интеллигенция потеряла присущую ей в СССР гуманитарную ориентацию. Ведь если вспомнить, то стенгазеты на физмате были куда смешнее, чем на филфаке. В любом конструкторском бюро сидело больше порядочных людей, чем в любой редакции газет. И если престиж литературы в России достиг невиданных размеров, то только благодаря армии инженеров, заведомо считающих писателя полубогом. В Америке технари занимаются... своими непосредственными обязанностями а обязанности по определению не могут будить в человеке разумное, доброе, вечное во всяком случае в том весьма карикатурном варианте в котором это разумное, доброе, вечное понимали дома меньше всего изменилась в Америке жизнь дельцов конечно они открыли для себя мир бизнеса В России этот мир почти всегда с одной стороны ограничивался решёткой. Здесь в тюрьму вообще попасть сложно. Но в целом бизнес вещь, на которой идеология действует минимально. Товар, деньги, товар, политэкономия, сведённая к этой простейшей формуле, приобретает характер вселенского закона. Абсурдистская модель жизни в СССР, естественно, коснулась и этой сферы. Складной зонтик за 45 рублей достоин быть героем драмы Беккета. Но люди, которые торговали этим зонтиком, следовали всего лишь общим человеческим правилам: цена определяется спросом. Поэтому иммигрантский бизнес немедленно превратился в отрасль общеамериканского, но при этом сохранил рутименты советского правопорядка. Бизнес должен быть по возможности подпольным, обязательно бесконтрольным и с налётом хамского сервиса. В эмигрантском ресторане из шашлыка клиента повар готовит обед для своей семьи. В эмигрантском магазине цена будет зависеть от отношения продавца к покупателю. Иммигрантский концерт начнется на полтора часа позже назначенного времени. Торговля наркотиками, и горные притоны, и русские публичные дома — лишь экзотический довесок к вообще-то знакомой по России картине. Другой разговор, что делает иммигрантский делец с быстро обретенным достатком. Тут его жизнь разительно изменилась. В России... Местные из гастронома, приглашая людей на годовщину свадьбы, запросто включал в число гостей наряду с завкладом и артиста, и хоккеиста. Портной швейцар, администратор гостиницы Банщик Скорняк относились одновременно и к низшему, казалось бы, самому неимущему, и к высшему, самому престижному классу общества. Драматическое отсутствие дефицита в Америке не свело дельцов из разряда людей, располагавших властью, до тех, кто располагает деньгами. Замена явно неадекватная. Тем более, что денег у них и там хватало. Название статьи одного иммигрантского публициста гуманитарий подобен таракану. в целом верно отражает реальное положение дел гуманитарная интеллигенция, журналисты, словесники, литераторы, искусствоведы, экскурсоводы, выпускники института культуры имени Надежды Крупской и многие другие представители невнятных профессий принадлежат к классу людей, которым просто не на что надеяться. Их престижное прошлое нависает над их беспросветным настоящим. Клиенты велфера Присловутые торговцы ряшками и просто живущие на женину зарплату, все эти люди должны были бы составлять революционную армию возвращенцев. Их несомненная принадлежность к люмпинам тем тягостнее, чем значительный был их советский опыт. Официальное положение гуманитария в СССР представляется отсюда феерическим. Писатель, выпустивший стостраничную книгу про передовиков производства с поэтическим названием Караван уходит в небо, не только занимает место рядом с каким-нибудь гаршиным, но и находит весьма солидный, хоть и несколько мистический источник литературных доходов. Люди, не хватающие звёзд с неба, удовлетворялись ослепительными синекурами. В некоторых местах даже не требовалось приходить за зарплатой. Но и положение интеллектуала в роли вахтёра было не лишено приятностей. Подпольный философ-будолог, получавший 65 рублей в качестве лефтёра, занимал весьма высокую ступень сословной лестницы. Отсутствие профессорской кафедры и печатных трудов не мешало его функционированию в интеллигентских кругах. Мрачный каймизм официального статуса такого философа лишь придавал ореол мученичества его полупризнанным талантам. Нормальный и здоровый американец вполне естественно отказывается принимать советские условия игры. Если чикагскому инженеру иммигрант представится, скажем, русским журналистом, То скорее всего в ответ он услышит: "Вы не должны отчаиваться. У вас всё ещё будет прекрасно. Вы ещё сможете стать программистом. В Америке стране логичный, престижна зарплата, а не профессия, тем более полумифическая вроде гида по Пушкинским местам. В этой трагической ситуации гуманитарий-иммигрант мог бы утешать то обстоятельство, что американскому интеллектуалу не лучше, что стандартный гонорар поэтов один коктейль до чтения стихов и один после, что драматические актёры моют посуду в ресторанах. Но всё это его не утешает, ведь если Соседа переехала трамваем, то это не значит, что перестанет болеть ваша собственная отдаленная в толчье нога. И всё-таки гуманитарии сумели преодолеть отчаяние. Осуществление творческих потенций оказалось важнее материальных стимулов. Они отказались переучиваться в бухгалтеров, а вместо этого создали собственную микроструктуру внутри, в которой восстановили старую иерархию ценностей. В эмиграции выходит ежегодно 400 книг. Большинство напечатано на деньги авторов. Среди трёх десятков периодических изданий вряд ли хотя бы четверть платит гонорар, компенсирующий стоимость перепечатки материала. Автор, опубликовавший в русской газете спортивные заметки, успешно выполняет функцию свадебного генерала на любой американской вечеринке. Вся эта культурная жизнь рассчитана исключительно на внутреннее потребление. Она не даёт ни денег, ни положений, ни перспектив. Эмигрантские эфемерыды существуют практически только для удовлетворения авторских амбиций. Однако именно такая противоестественная ситуация порождает иллюзию нормальной интеллигентской жизни. Потребность в социально престижном функционировании оказалась куда сильнее новых прагматических установок. Идеализм как основной вектор советского образа жизни остался превалирующей ценностью гуманитарной миграции. Обмен труда на деньги в целом не понравился русской иммиграции. Здоровая капиталистическая экономика показалась скучной, пресной и слишком незатейливой. Поэтому вряд ли стоит удивляться, что вместо упорного и настойчивого строительства американской карьеры мы рассказываем знакомым по прошлой жизни анекдот. Встречаются два эмигранта. Один спрашивает у другого: "Ну как? Ты уже устроился?" "Нет, ещё работаю".